С такой надеждой и с такими опасениями Людовик разрешил де Сентиньяну набросать портреты пастушек филис Амарилис и Галатеи. Хорошо согласился де Сентиньян с видом человека, решившегося. И он начал. Окончание рассказа на Яды и Дриады Филлис! Вздохнул де Сентеньян, бросая вызывающий взгляд на Монтале с видом учителя фехтования, который предлагает достойному противнику занять оборонительную позицию. Филлис не брюнетка не блондинка, не велика ростом и не мала, не холодна и не восторженна. Несмотря на то, что она пастушка, Филлис умна как принцесса и кокетлива как демон. Зрение у нее превосходное, и сердце желает завладеть всем, что охватывает ее взгляд. Она похожа на птичку, которая вечно щебечет и то спускается на лужайку, то гоняется за бабочкой, то садится на верхушку дерева и шлет оттуда вызов всем птицеловам, как бы приглашая их либо влезть на дерево, чтобы поймать ее руками, либо заманить на землю в свои сети. Портрет был до того уверен, что все глаза обратились На Монтале, которая внимательно слушала господина десентеньяна точно речь шла о ком-то совершенно постороннем. — Это все, господин де Сентеньян спросила принцесса. — Это только эскиз, ваше высочество. О Фелис можно было бы сказать еще многое, но боюсь истощить терпение вашего высочества или оскорбить скромность пастушки, а потому перехожу к ее подруге Амморилис. Хорошо, согласилась принцесса, переходите к Амарилис, господин де мы вас слушаем. Аморилис, самая старшая из троих, и однако, поспешил прибавить де Сент-Иньян, этой зрелой особе еще нет двадцати лет. Брови мадемуазель де Тонне которые нахмурились было в начале рассказа де разгладились, и она улыбнулась. Она высока. У нее роскошные волосы, причесанные, как у греческих, статуй. Походка у нее величественная, движение горды, так что она скорее похожа на богиню, чем на простую смертную. И больше всего на Диану-охотницу. стоит только разницей, что жестокая пастушка, похитив однажды колчана мура когда этот бедный малютка спал в розовом кусте, теперь направляет свои стрелы не в обитателей леса, а пускает их во всех бедных пастухов, приближающихся к ней на расстояние выстрела и взгляда. «О, какая злая пастушка!» — сказала принцесса. «Неужели она никогда не уколется ни одной из стрел, так безжалостно рассыпаемых ею направо и налево?» «Все пастухи надеются на это!» — вздохнул де Сентеньян. «Особенно пастуха Минтос, не правда ли?» — спросила принцесса. Пастух Аминтест Акробок продолжал де Сентеньян с самым смиренным видом, что если в нем и живет эта надежда, то он никому ее не поверяет и хранит ее в самой глубине своего сердца. Одобрительный шепот был ответом на эту характеристику пастуха. «А Галатея?» — спросила принцесса. «Я с нетерпением ожидаю, когда ваша искусная рука кончит портрет, недописанный Вергилием». «Принцесса», — отвечал де Сент-Эн-Ян, «ваш покорный слуга ничтожен как поэт по сравнению с великим Вергилием мароном Тем не менее ободренный вашим приказанием, я приложу все старания, мы слушаем», — сказала принцесса. сент эн выставил ногу, поднял руку и продолжал. «Белое, как молоко, золотистое, как колос». Она разливает в воздухе аромат своих белокурых волос. И тогда спрашиваешь себя, не красавица ли это Европа, которая внушила любовь Юпитеру, играя с подругами на цветущем лугу. Из ее глаз, голубых, как небесная лазурь, в самые прекрасные летние дни строится нежное пламя. Мечтательность питает его, любовь растачает. Когда она хмурит брови или склоняет лицо к земле, Солнце в знак печали закрывается облаком. Зато когда она улыбается, Вся природа оживает,